Глава пятьдесят восьмая. «Да ты сейчас, видно, издеваешься надо мной, ящер!» Возмущенно проорала я прямо в громадную оскаленную морду Виверна, что, могу побожиться, откровенно потешался в этот момент. «Это ты называешь обучаться охоте!» Зверь, даже пригнувшись к земле, чтобы мне было удобнее выражать свой законный протест в район его ноздрей, размером с обеденную тарелку... Всё равно возвышался надо мной метров на 6. Между нами валялась на земле туша оленя или же какой-то антилопы с аккуратно сломанной шеей. Итог его молниеносного броска из-под небес я камнем вниз, что чуть не заставил меня обделаться от стремительности и внезапности, а больше от того, что меня опять иреально попёрло от волнительного мощного звука его крыльев и самого полёта. Ей-богу, я находилась на грани экстаза. До того момента, пока этот чокнутый амфиптер не ломанулся вниз на целое стадо травоядных бедняг. Слишком поздно его заметивших и бросившихся в бессмысленное уже бегство. Мой летучий динозавр притормозил только перед самой землёй, и то, похоже, для того, чтобы выбрать, кого предпочтительнее выловить из паникующей толпы. Это был такой выброс адреналина, что у меня до сих пор наверняка волосы дыбом, и всё тело звенит и вибрирует от дичайшей смеси пережитых страха и восхищения. Нет, ну реально, Макгрегор. Чему я, по-твоему, должна научиться в результате такого вот, с позволения сказать, урока? Продолжала сварливо разряжаться я в нагло ухмыляющуюся ящериную физиономию или Правильнее будет сказать лицевой отдел морды, например, тому, что со мной тебе вообще никогда не нужно заморачиваться на такую мелочь, как добывание пищи везде и всюду, парировал быстро, обратившийся Киан, пока я ещё стояла, обмялев и задержав вдох от ощущений, что как обычно прошли через меня с его переворотом. Блин, если впервые это было немного болезненно, Будто все кости задрожали, готовые рассыпаться. После неприятное впечатление неуклонно снижалось, а сейчас вообще больше напоминало некий щекочущий изнутри импульс с откровенно возбуждающим подтекстом. Вот интересно, этот наглец как-то сам управляет этим воздействием. Срабатывает естественный механизм привыкания или дело в изменении моего собственного восприятия этого процесса? Перестав шокировать, пугать и даже удивлять меня, он стал заводить, впрочем, как и почти всё в этом самце. Долбаный Киан создан для нон-стоп соблазнения Макгрегор. Когда я сказала, что хочу учиться выживать, то это и имело в виду, а вовсе не то, что хочу стать свидетельницей твоего очередного выпендрёжа. Посмотри, дед, как я круто умею сам, едко заметила я и как не сопротивлялась Всё равно скользнула взглядом к его обнажённой груди, прессу, ну и дальше по списку. Оденься. Лети, вот тут ты несправедлива, потому что твой нудизм сейчас не вдохновляет и не способен отвлечь от того, что ты снова обвёл меня вокруг пальца. Во-первых, очень даже вдохновляет и отвлекает. Мой нюх не обдуришь. А во-вторых, никакого обмана с моей стороны. Киан сам снял с моих плеч рюкзак, естественно, не упустив шанс чуть притереться к моему боку, и, повернувшись спиной, стал преувеличенно-медленно натягивать штаны, нарочно сверкая безупречной пятой точкой. Нет, ну и не гад ли он после такого? И я, отродясь, не охотился в человеческой ипостаси. Вот зачем? Подумай. «Логично», — процедила я, стараясь отклеить глаза от ямочек на его ягодицах и вспомнить, за что должна сердиться. «Вот прям охрененно!» э -э -э. «Логично». «Ты на меня пялишься», — самодовольно констатировал Виверн, разворачиваясь. «Ага, типа поймал, молодец!» И не подумала в этот раз смутиться уже я. «С волками...» То есть без тыжими рептилиями жить, задолбаешься злиться и краснеть. Право имею. Кян завис на мгновение, а потом бочком, как подкрадываясь, подобрался ближе ко мне и вдруг без всякого предупреждения, подхватив с земли, закружил так, что аж в голове поплыло. Нет, ну посмотрите вы на нас. Не грёбаные ли это сантименты и сопли? Да пофиг. Главное, что чувствовалось это по-настоящему приятно. Пусть ещё и слишком непривычно для меня или даже не так. Это было словно вернуться к давно забытому ощущению, которое ты толком и не помнишь, как правильно воспринимать. Цепенеешь в первый миг, спрашивая себя: "Что же за реакция тут должна последовать?" вроде того, что у тебя безумно долго где-то болело, болело, болело, а потом раз и лошадиная доза обезболивающего, а ты стоишь дура дурой, оглушённая и не можешь поверить, что это и есть нормальное состояние. Прекрати, если не хочешь увидеть мой завтрак. Стала я выпутываться из его лопищ, Борясь с предательским пощипыванием в глазах и не весть откуда взявшейся ломкостью в голосе. Кончай эти обнимашки, у нас мясо протухнет. К счастью, Макгрегор никак не прокомментировал и моё внезапно расшарившееся горло и полное отсутствие сопротивления и некомфортной жёсткости в теле, несмотря на возражение вслух. Какая же необычайная лёгкость появилась во мне. Стоило снять для себя все запреты, смотреть и открыто любоваться, прикасаться к коже просто так, не скрывая, как нравится её гладкость. Ёжится от лёгкой щекотности его волос на моём лице, не прячась, вдыхать запах. Пошли разбивать лагерь на вобранец свойд, сказал Кян, отпустив меня буквально секунду, пока либался, держа в руках рюкзак, но потом вернул его мне. и без труда взвалил тушку убиенного копытного себе на плечи. «А лагерь у нас, видимо, будет там, где ты швырнул тот тюк с барахлом», уточнила я, озираясь и пытаясь сориентироваться. «Знать бы еще, где это. Макгрегор действительно собрал нас на охоту так, будто мы месяц кочевать по лесам намеревались. Несколько шкур, всякий текстиль и приспособы с полок, что-то из деревянной посуды и кусок сероватого мыла». Такого, вожа, каким мы пользовались в подпольной купальне. Он долго копался, почёсывая затылок, что демонстрировало подобное приготовление для него в новинку. После всё тщательно завернул и связал, формируя хоть и компактный, но приличных размеров куль, и прихватил его второй лапой после оборота, едва оторвавшись от земли. Сбросил он его около какого-то небольшого, вроде бы ручейка, За несколько минут перед тем, как взвиться повыше, а потом рухнуть на жертву. В отличие от меня, вообще не имеющий представления в какой стороне тот ручей, Виверн уверенно двинулся вперёд, а в ответ на моё ворчание стал объяснять, по какому принципу определять нужное направление, учитывая особенности окружающих растений и положение солнца. Возможно, со временем я смогу это усвоить. Лишь только научусь обращать внимание на всякие, казалось бы, несущественные вещи, бесполезные для бывшего чисто городского жителя. Зато когда дело дошло до разжигания костра, тут я не оказалась полной лохушкой. А вот у Киана получалось не особенно хорошо. Кора и мох, что он собрал и пытался поджечь вполне обычной зажигалкой. Прекрасно дымили, вышибая у нас слезу, но гореть не хотели, тут же тухли. И почему ты плеваться огнём не умеешь? Беззлобно подколола его я, отбирая зажигалку и быстро выстраивая из его заготовок пирамидку, что сразу загорелась. Ядом могу, огнём нет, сокрушённо вздохнул Кян и взялся разделывать тушу. А ты, как всегда, совершенство во всём, за что не берёшься, дедка. Хватит подлизываться, закатила я глаза. не хватит, возразил он. Никогда не хватит. Подумаешь, умение устроить себе источник тепла и возможность что-то приготовить любыми подручными средствами. Любой, кто жил на улице достаточно долго, умеет это. Расскажешь? Он бросил на меня лишь один краткий взгляд, продолжая монотонными несуетливыми движениями снимать шкуру, но я буквально всем нутром ощутила что всё его внимание сосредоточено в ожидании. Готова ли я была вот так взять и начать говорить об этом? Если верить психологическим портретам, которыми меня награждали все встреченные на жизненном пути психологи и психиатры, я личность патологически скрытная, эмоционально невосприимчивая, асоциальная, любым способом втянуть меня в общение с целью заслужить доверие. неподдающаяся и противопоставляющая им агрессию. На Макгрегора моя агрессия не действовала. Якобы отсутствие эмоций с ним тоже не работало. Избавиться от его общества мне тоже не светило, как ни старайся. И впервые за годы меня это, ну, скажем, устраивало. От чего бы и не поговорить. Начать было не так трудно, как мне представлялось. Может потому, что были эти воспоминания о хороших временах, что были у меня, ой, как были. Но все их заслонили будто подтёрли местами до прозрачности, дурные. Как я допустила, чтобы годы и годы трудных, но счастливых моментов оказались обесценены единственным поступком Лукаса, пусть и причинившим и разорвавшим сердце в клочья. Почему я позволила себе вычеркнуть все светлое, что у нас было, лишила именно себя всего этого? Неужели от того, что залив без разбору прошлое густым, непроглядным черным, надеялась быстрее избавиться от него? Ну что, пришло время констатировать, не сработало. Но зато сейчас, начав с самого нашего слука сам побега из приюта, я уже не смогла остановиться. Дамы бродяжничали, голодали, попрошайничали и воровали. Попадали в ситуации, способные напугать и шокировать обычного привыкшего к размеренной, комфортной жизни обывателя. Но всегда выбирались из них целыми, борясь против всего вместе, прикрывая спины друг другу, не бросая, не предавая, не помышляя о том, чтобы отказаться от выросшей между нами душевной близости, променять её на что-то другое. А когда добрая старушка Хокинг выделила нам свой подвал, вообще ощущали себя самыми удачливыми и преисполненными радостью. Я замолчала, когда Макгрегор неожиданно накрыл мое плечи одной из шкур и, осмотревшись, поняла, что день клонится к вечеру, горло пересохло и сотнид от бесконечной болтовни. По щекам катятся слезы, но лицо буквально болит от того, что я улыбалась всё время рассказа и господи ты боже мой как же свободно мне дышалось хоть в душе и плескалось бескрайним морем печаль и повернуть голову подставив мокрые губы под осторожный но уверенный поцелуй киана стало самой естественной вещью на свете